Отец Арсений. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11. Часть 1. Лагерь. Предисловие. В последние годы появилось много воспоминаний о жизни политических заключенных во время культа личности. Пишут ученые, военные, писатели, старые большевики, интеллигенты самых разных профессий, рабочие, колхозники. Пишут о своей жизни в лагерях и тюрьмах, о допросах. Но никто еще не рассказал нам о миллионах верующих, погибших в этих лагерях, тюрьмах или переживших небывалые страдания на допросах. Страдали и умирали они за веру свою, не отреклись от Бога и умирая славили его, и он не оставлял их. Положить печать на уста своя, значит, предать забвению страдания, муки, подвижнический труд и смерть многих миллионов мучеников, пострадавших по горади и за нас, живущих на земле. Не забыть А рассказать должны мы об этих страдальцах это наш долг перед Богом и людьми. Лучшие люди русской православной церкви погибли в это трудное время: и иереи и епископы, старцы, монахи и просто глубоко верующие люди, в которых горел неугасимый огонь веры, по силе свои равны вере древних христиан-мучеников. В этих воспоминаниях предстаёт перед нами один только один из многочисленных подвижников. А сколько было их погибших за нас? 20 веков копило человечество многочисленные знания, христианство принесло свет и жизнь людям, но в XX веке эти люди отобрали из многочисленного арсенала знаний только зло и, помножив на достижения науки, доставили миллионам людей величайшие и длительнейшие страдания и мучительную смерть. Господь привел меня пройти малую часть лагерного пути с отцом Арсением. Но и этого достаточно, чтобы обрести веру, стать его духовным сыном, пойти путем его понять и увидеть его глубочайшую любовь к Богу и людям и познать, что такое настоящий мир. Христианин. Прошлое не должно быть утеряно, на прошлом, как на фундаменте, утверждается новое. Поэтому собрать воедино часть жизненного пути отца Арсения я посчитал своим долгом. Для того, чтобы собрать драгоценные сведения об отце Арсении, мне пришлось обратиться к памяти его духовных детей, письмам, когда-то написанным им друзьям и духовным детям. И в воспоминаниях, написанном людьми, знавшими его. Духовные дети отца Арсения были многочисленны. И там, где поселял его Господь, появлялись они вокруг него. Был ли это город, где он учёный, искусствовед, принял иерейство и организовал в полузабытом приходе общину, деревня, куда его забросила ссылка. или затерянный в бескрайних лесах с севера маленький городок, или страшный лагерь особого режима. Интеллигенция, рабочие, крестьяне, уголовники, политически заключенные, старые большевики, работники органов, соприкасаясь с ним, становились его духовными детьми, друзьями, верующими и шли за ним. Да, многие, узнав его, шли за ним. Каждый знавший отца Арсения рассказывал мне, что он видел и знал о нём. Встречаясь с отцом Арсением, я старался узнать о его жизни, но хотя он вёл со мной много бесед, о себе рассказывал мало. Кое-что мне удалось записать ещё при его жизни, и давая ему на просмотр записки, я спрашивал: "Так ли это было?" И он всегда говорил мне: "Да, было", но обязательно добавлял: Господь всех водил нас по многим дорогам, и у каждого человека, если внимательно присмотреться к его жизни, есть много достойного внимания и описания. Моя жизнь, как и каждого живущего, всегда переплеталась или шла рядом с жизнью других людей. Много было всего, но всё и всегда было от Господа. Часто по несколько раз он исправлял неточности в написанном. Для удобства изложения воспоминания некоторые события сдвинуты мною во времени, переменены названия мест и имён почти всех участников, так как многие ещё живы, а время переменчиво. Труден был поиск, но в результате появились эти воспоминания, письма и записки, хотя и несовершенные по своему изложению, но воссоздавшие образ и жизнь отца Арсения. Начиная свою работу, я не представлял в начале, какой соберу материал и объём книги. Но теперь отчётливо вижу, что будет три части. Лагерь первая часть. Вторая часть Путь, в которой войдут отдельные письма, воспоминания, рассказы людей, знавших о цар Синии, и третья часть Дети. Было бы самонадеянным говорить: я написал, я собрал Писали и собирали, посылали мне свои записки многие и многие десятки человек, знающих и любящих отца Арсения, и это им принадлежит написанное. Я лишь пытался, как и все, кого вырастил, поставил на путь веры отец Арсений, трудом своим отдать малую часть неоплатного долга человеку, спашащему меня и давшему мне новую жизнь. Прочти записки, помянити о здравии раба Александра. Это будет мне великой наградой.